И вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже не отвечала. Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион. Приготовься. Тетради свои возьми, книжки приведи в порядок. Да приучайся сам в сундуки укладывать. Не белоручкой расти вам, сударь. Да то-то, да это-то, уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти три дня. Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару. В вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша. А верите ли, я ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел. «Ты прекрасно рассказал, и все мне так живо напомнил», — отчеканил Версилов. «Но главное поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих, например, не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей. Не понимаю, как даже ты их мог достать». «Подробности?» «Как достал?» «Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности все эти девять лет!» «Странное признание!» «Странное и препровождение времени!» «Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул, нарочно или нет, не знаю!» «Что же?» «Продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара?» «Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон», — рванула Татьяна Павловна. «Нельзя, Татьяна Павловна», — внушительно ответил ей Версилов. «Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его». Расскажет и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить!» «Начинай, мой милый, твою новую историю, то есть я так только говорю новую! Не беспокойся, я знаю конец ее!» «Бежал я, то есть хотел к вам бежать, очень просто!» «Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего водворения Тушар написал к вам письмо? Нет? А мне потом и письмо, Мария Ивановна показывала. Оно тоже в бумагах покойного Андронникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег» и с достоинством объявил вам в письме своем, что в заведении его воспитываются князья и сенатские дети, и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением, как я, если ему не дадут прибавки. Моншер, ты бы мог... О, ничего, ничего, перебил я. Я только немножко протушара. «Вы ему ответили уже из уезда, Татьяна Павловна, через две недели, и резко отказали. Я припоминаю, как он, весь Багровый, вошел тогда в нашу классную. Это был очень маленький и очень плотненький французик лет 45 и действительно парижского происхождения, разумеется, из сапожников, но уж с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте преподавателем французского языка» имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, человек глубоко необразованный. А нас, воспитанников, было у него всего человек шесть. Из них действительно какой-то племянник московского сенатора, и все мы у него жили совершенно на семейном положении, более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника». «Я в эти две недели ужасно важничал перед товарищами, хвастался моим синим сюртуком и папенькой моим, Андрей Петровичем, и вопросы их, почему же я долгорукий, а не версилов, совершенно не смущали меня, именно потому, что я сам не знал, почему». «Андрей Петрович!» — крикнула Татьяна Павловна почти угрожающим голосом. Напротив, матушка, не отрываясь, следила за мною, и ей, видимо, хотелось, чтобы я продолжал. Сетушар, Действительно, я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый!» — процедил Версилов. «Но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны!» С. Тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки. «Твое место не здесь, а там!» Указал он мне крошечную комнатку налево из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван, точь-в-точь, точь, как теперь у меня наверху, в светелке. Я перешел с удивлением и очень арабев, никогда еще со мной грубо не обходились. Через полчаса, когда Тушар вышел из классной, я стал переглядываться с товарищами и пересмеиваться. Конечно, они надо мной смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся от того, что нам весело. Тут как раз налетел тушар, схватил меня за вихор и давай таскать. Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и все равно, что лакей. И он прибольно ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я сидел, закрывшись руками, и плакал, плакал. Произошло что-то такое, чего я ни за что не понимал. Не понимаю, как человек не злой, как тушар, иностранец и даже столь радовавшийся освобождению русских крестьян мог бить такого глупого ребенка, как я. Впрочем, я был только удивлен, а не оскорблен. Я еще не умел оскорбляться. Мне казалось, что я что-то шалил. Но когда я исправлюсь, то меня простят, и мы опять станем вдруг все веселы. Пойдем играть на дворе и заживем, как нельзя лучше. Друг мой, если б я только знал, протянул Версилов с небрежной улыбкой несколько утомленного человека, каков, однако, негодяй этот тушар. Впрочем... Я все еще не теряю надежды, что ты как-нибудь соберешься с силами, и все это нам, наконец, простишь, и мы опять заживем, как нельзя лучше. Он решительно зевнул. Да... Я и не обвиняю, совсем нет. И, поверьте, не жалуюсь на Тушара, прокричал я, несколько сбитый с толку. Да и бил он меня каких-нибудь месяца два. Я помню, все хотел его чем-то обезоружить. Бросался целовать его руки и целовал их, и все, плакал, плакал. Товарищи смеялись надо мною и презирали меня, потому что Тушар стал употреблять меня иногда как прислугу. Приказывал подавать себе платье, когда одевался. Тут мое лакейство пригодилось мне инстинктивно. Я старался изо всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал. И удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им неровня. «Правда, товарищи, много мне и тогда уже объяснили». Школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленкой сзади, чем бить по лицу. А через полгода тогда же стал меня иногда и ласкать. Только нет-нет, а в месяц раз, наверное, побьет. Для напоминания, чтобы не забывался». С детьми тоже скоро меня посадили вместе и пускали играть, но ни разу в целые два с половиной года Тушар не забыл различия в социальном положении нашем и хоть не очень, а все же употреблял меня для своих услуг постоянно. Я именно думаю, чтобы мне напоминать.